Как бы там ни было, поиски килла продолжились уже внутри лаборатории. Войдя, мы прошли прямо к личному кабинету Рата. Индикатор показывал, что килл где-то там. Однако, что меня беспокоило куда сильнее, стрелка почему-то показывала вниз. Она в следующей комнате, вроде бы. "Думаете, там что-то есть?" спросила Рафталия. "Подоётся мне, что да, но ясно, что что-то тут не чисто". А Тем временем Арата бегала проверять все прозрачные цистерны, стоящие в её лаборатории. Что с ней? У тебя там впереди какие-нибудь защитные механизмы есть? спросил я. Граф, ты же участвовал в строительстве лаборатории. В целом нет, но мне кажется, Иллирата ведёт себя тревожнее, чем обычно. Она не может найти своего любимого монстра, пояснила Виндия. Обычно он сразу перебирается поближе к входу по трубам между цистернами, чтобы поприветствовать её. «Теперь я вспомнил то странное существо, которое Рата держит у себя в лаборатории. Я понятия не имею, что это такое, но оно выглядит как типичный образец из цистерны в какой-нибудь игровой лаборатории. А вот чего не знал, что она умеет путешествовать между цистернами по трубам. Вроде бы Рата называла его Мекуном». «Мекун — мой друг», — заявила Рата. «Да, у него ничего не получается, но он старательный и хороший малыш». «Да-да, может, расскажешь, что это за тварь такая?» Зная о любви Рата к монстрам и о том, что её в своё время выгнали из Фабрея за необычную алхимию, можно предположить, что это крайне опасное существо. Правда, вроде бы и сильно больное, поэтому Рата держит его в цистернах. Но что если созданный Рата-монстр вырвется на свободу и окажется чудовищем на уровне Лингуя? Когда меня прогоняли из Фабрея, сторонники так-то назвали мои творения святотатством и жестоко убили всех моих монстров. Мне удалось спасти только Микуна, хотя и он был при смерти. Насколько мне известно, Рата в своё время была довольно известным алхимиком в Фабрее, но лишилась всего из-за такты. Амикун это единственное уцелевшее творение из её прошлого. Вроде бы он выглядел как мышечный волокно, плавающее в растворе. Это такой пушистый шарик. Кстати, питательный раствор должен быть довольно сложным в получении. Рата делала его из биорастений. И я мечтаю о том, чтобы сделать Микуна сильнейшим монстром в мире. Это одна из моих задач. Кажется, когда Рата только пришла в мою деревню, она что-то говорила о создании сильного монстра. Вроде бы она собиралась доказать, что монстры тоже способны останавливать волны. И по всей видимости, эту задачу она возложила на Микуна. «А нельзя было просто поднять ему уровень и повысить класс, чтобы он стал сильным?» – спросил я. «Не слишком ли я наглею, когда так рассуждаю? Этот мир кажется игровым, поэтому когда речь идёт о том, чтобы стать сильнее, мне на ум в первую очередь приходит прокачка уровня». Конечно, Рафталия и остальные закаляют тело и оттачивают мастерство на тренировках, но уровень тот фундамент, на котором всё держится. Хотя с другой стороны, если перед набором уровня не натренировать тело, то прибавки будут ощутимей. Но главное, у нас сейчас есть доступ к методу усиления кнута. Так что Рата могла просто обратиться к нам за помощью. Будь всё так просто, мне бы не пришлось страдать. Мне пришлось его реанимировать, и это не прошло без следа. Его тело не принимает очки опыта. Оу, oh, в этом мире есть и такая болезнь. До этого Микона не развивать и лечить надо. Я получила множество знаний от Гаилиона и из других источников. У меня уже был план лечения, поэтому я собиралась в скором времени выпустить его в мир. Такое чувство, будто это одно из тех исследований, которые разрушают мир ещё до своего завершения. Хотя Рата и выгнали из страны за недопустимые исследования, она крайне щепетильная учёная и долго готовится к любым опытам. Даже Харон уже успел пожурить её за медленный темп исследований. Скорее всего, причина в какой-то психологической травме, связанной с работой на такта. Насколько я успел заметить, Ратов в первую очередь ценит жизнь и старается не ставить опытов на живых существах. Я добилась огромных успехов. Да-да. <связывая> а, на фоне сама. Неужели вы не будете развивать тему опасности исследований? Равтолия, к нам из Заволна приходят такие сволочи, которые готовы на любые мерзости. «Тебе не кажется, что если мы позволим совести через чур сдерживать себя, то начнём проигрывать даже слабакам?» «Больно слышать», — вздохнула Наталья. «Однако, как не прискорбно, я предполагаю, что это и есть та причина, по которой эссенция кнута выбрала ту девушку». «Не напрягайся так, это выматывает. Расслабься. Нам просто нужно делать всё возможное». Успокаивающе произнёс Руфт, обращаясь к Рафталии. «Такое чувство, будто он постепенно выходит на первый план среди моих спутников». Нет, Руфт, твоё мнение тут не котируется. Ты сам был под опытным нафами Саме. А? Эй, Руфт, нечего подражать силу денег. Братец Маморо. Сян недвумённо обратилась к молчаливому Маморо. Нет, ваше участие в разговоре не нужно. Нам сейчас важнее отыскать Харуна Кил. Ладно, хватит без толку болтать. Давайте лучше войдём. Возможно, Кил просто разговаривает с любимчиком Рата. Сказал я, молясь о том, чтобы мои слова оказались правдой. Затем я открыл дверь в кабинет и увидел Никого не увидел. «Похож, тут пусто», — сказала Рата. «Ага, даже Микуна нет». В огромной цистерне и правда не было её любимчика. «А что насчёт Килл-кун?» Я снова посмотрел на индикатор, который показывал вниз под углом. Готов поспорить, что отсюда не было никаких подземных ходов. Куда же подевалась Килл? «Нафами сама. Где Килл-кун?» Я молча посмотрел в пол. «Эмия, я правильно помню, что под землей в деревне...» Жилище твоих людей. Да, однако мы никогда не копали под лабораторией, потому что боялись, что она может провалиться. Все туркообразные, включая их нынешнего предводителя Имию, заботятся о других рабах. Мне прекрасно известно, что они при раскопках тщательно следят за тем, чтобы не было обвалов. Когда я был в их жилище, кто заметил крепкие подпорки. У них там не просто норы, а настоящий подземный город. Нам бы сейчас касаток. Вот они хорошо ориентируются в пространстве. Они улавливают ультразвук и поэтому понимают всё, что происходит вокруг них. Им под силу даже услышать врага за стеной, поэтому они всегда первыми замечают всякие вещи. Пока мы стояли, Рата начала работать на своём терминале в каком-то загадочном устройстве этого мира, похожем на каменную плиту. «Ммм, не вижу никаких... А? А вот это странно. Она как-то ухитрилась вживить секрет в генетику растений?» Рата продолжила что-то печатать, а её открыл управление плющ-палаткой, охваченной зловещим предчувствием. Там меня ждал магический текст, который я и зачитал. От имени администратора «Выполнить» с максимальным приоритетом «Отключить замки. Выполнить». Эту функцию мы с Рата встроили в плещ-палатку ещё когда создавали её. Таким образом я мог войти в любой дом в деревне, даже если бы дети попытались заперёть его. Эта команда заложена в само ядро плещ-палаток, так что я бы мог управлять замками даже плещ-палаток других героев, если бы те вдруг научились их создавать». «Ну а попытка убрать эту функцию приводит к саму уничтожению пляж-палатки. Я раздаю эти дома под обороте душевной всем желающим, но не допущу, чтобы им пользовались какие-нибудь злодеи. Поэтому, конечно же, оставил возможность отключить все замки». Прямо посреди лаборатории появилась лестница вниз. «А это что такое?» Тем временем Ретта тоже кое-что заметила. «Граф, посмотри! Я не помню, чтобы устанавливала эти трубы!» Она показала пальцами на одну из цистерн трубы, от которой, как и лестница, уходили вниз. «Все подозрительней и подозрительней». Причём она догадалась не только построить подземные помещения, но и заставила плющ-палатку выделить загуститель, чтобы новые помещения полностью задубели. «Теперь даже ты не можешь их менять, граф!» Я посмотрел на человека, который должен вроде как присматривать за Харун. Мамуров вздрогнул и резко отвернулся, обливаясь холодным потом. «А вы уверены, что за этим стоит Харун?» — нервно спросил он. «Судя по всему, да», — сказала Наталья, тоже смирив Мамуров взглядом. Потому что именно такого я ожидаю от коварного алхимика. Похоже, даже она уже не может терпеть выходки Харон. Ладно, я тоже так думаю, но понятия не имею, что происходит. Несмотря на слова Миморо, Сён почему-то опустила глаза. Видимо, она что-то знает. Впрочем, от Харона никто добра не ждёт. Ещё бы, иначе ты бы не пришёл с да с таким беззаботным видом. Тем не менее, мы всё-таки должны выяснить, чем занимается Харон в тени от нас. Она ведь толковый учёный. Зачем ей это? Рафтали тоскливо вздохнула. Рен и Фауэр тоже выглядели подавленно. «Подумать только, что она вздумала провернуть такое под носом у Ноуфуми. Вот это я понимаю, бесстрашие!» «Как понимать эти слова?» «В очередной раз захотелось увидеть того человека, за которого они меня принимают». «Но вообще, все это говорит о том, что нам надо как можно скорее отыскать килл». Продолжил Фауэр, явно начиная нервничать. «Я слышал, как Харун ворчала на тему, и что же вы не обратились ко мне?» Когда я рассказали про стратегию борьбы с ментальными травмами. Что ж ты молчал? Это надо было сказать ещё на входе в лабораторию. Почему-то мне кажется, что от сочетания Харун плюс Килл плюс Любимец Рата не стоит ожидать ничего хорошего. И чем больше я об этом думаю, тем страшнее картины, которые рисует воображение. Как именно Харун собралась избавлять Килла от травмы? Скорее вниз. выкрикнула Рата и первой побежала по лестнице. Эй, стой! Ну уж нет. «Я не прощу эту женщину! Пускай она мой предок, но если хоть пальцем тронет Микуна, я разорву её в клочья и пущу останки на опыте!» Олл. Кажется, врата что-то проснулась. Обычно она никогда не позволяет себе таких кровожжетных фраз. «Ладно, за ней!» – скомандовал я. «А, герой щита?» – остановила меня Винди. «Вы учитываете, что предок этой женщины может попытаться сбежать после того, как мы спустимся?» «Да, ты права». Виндия хорошо знает Рата, поэтому может просчитывать и ходы её предка. «Значит, Рен, Фоур, Винди и Ими останутся здесь и будут караулить. Заодно скажите остальной деревне, пусть льдят за лабораторией, чтоб ни одна муха не пролетела». Я не знал, справится ли щит с переводом фразы про муху, однако Рен и Фоур дружно кивнули. Через секунду Пол под ногами задрожал. «Что за...» Мы немедленно выбежали из лаборатории. Вокруг деревни в небо прорастали башни, сделанные из биорастения. «Башни?» На вершинах башен что-то ярко сверкало, что-то у меня очень нехорошее предчувствие. Я прищурился и высветил из имя монстра башни растения. Затем из лаборатории послышался голос. «Ой, надо же! Кажется, меня раскрыли! Харун, что это значит?» Спросил Мамору, насупив брови. Однако Харун продолжила настолько невозмутимо, словно это была и не она вовсе, а запись голоса. Что попа папась в мою лабораторию? Нужно одновременно включить все механизмы на вершинах башен. Кстати, их всего семь. Удачно выполнить задание? Буду вас ждать. Голос затих. Мамуру расстроенно опустил плечи и хлопнул себя по лбу. А, да, такие развлечения как раз в её стиле, сказала Наталья. Похоже, она нашла себе новую игрушку и решила провести с ней опыт. Игрушку это биорастение? Ничего себе, какие у неё игры. Причём она сделала так, чтобы башне растения не слушаются моих приказов, поэтому можно даже сделать вывод, что это не биорастения, а нечто другое на их основе. Видишь, что она вытворяет? Не забудь её наказать, сказал я Наталье. Мне и самой очень хочется это сделать, однако бывает и так, что Волл не тоже прибегает к подобным испытаниям. Я вынуждена признать, что герои зачастую побеждают именно благодаря тому, что злые розыгрыши Харон дают им необходимый опыт. Что? С каких-то пор Волл такое требует? «Разве волна — это не просто нашествие монстров?» Я посмотрел на Рэна, тот отвернулся, кивнул и сказал. «В моей игре были праздничные волны, там я видел нечто вроде этих башен. Только там было ещё и ограничение по времени. Помню, меня как одиночку больше всего раздражало, что это испытание требовало слаженной работы нескольких игроков. Но тоже мне праздничные волны». «Это, конечно, не то чтобы смертельная ловушка, но зачем Харун решила подкинуть нам работы?» — проворчал Рэн. «Кстати, нельзя просто разом сломать те механизмы, о которых она говорила», – спросил я. «Сейчас узнаем. Хандред Сорт Экс!» Рен призвал волну мечей и обрушил её на одну из башен. Клинки легко пробили окружающий башню барьер и снесли её до основания. Но на её месте мегом выросла новая и засветилась как прежде. «Похоже, нам придётся отключать механизм именно так, как она сказала», – заключил Рен. «Если башни регенерируют, уничтожать их нет смысла». «Вот ещё этого нам не хватало!» «Дафуа!» Давтян с самого начала так и рвётся вперёд. Интересно, что с ней? «Нафуми, мы пока разберёмся с башнями. А ты проверь, нельзя ли попасть в подземную лабораторию с помощью какой-нибудь хитрости». Рэн совсем разошёлся. Он предлагает доверить ему борьбу с башнями, а мы в это время попытаемся ворваться в лабораторию с силой. Конечно, если получится, то я только за. Хорошо, попробуем пробиться внутрь. Удачи! «Братец Маморо, я хочу с вами!» попросила Сиан, сжимая ладонь Мамору. Сиан, на удивление талантливый боец. Поддержал её я. Возможно, она найдёт нетривиальное решение. Ладно, хорошо. Согласился Мамору. Сиан, ты поможешь нам? Ага. Ладно, тогда вперёд. Мы снова направились в подземную лабораторию.